Глава 10. Спустя несколько дней Уоллес преисполнился решимости. Он был раздражён, но преисполнен решимости. Он стоял перед стулом, который Нельсон снял с одного из столиков и поставил посредине комнаты. Вокруг скрипел и стонал дом. Уоллес слышал, как храпит в своей комнате Мэй, Хьюга, вероятно, делал то же самое где-то наверху. там куда Уоллис всё ещё не осмеливался пойти по причинам, которые не осмеливался даже назвать. Он понимал, что это связано в первую очередь с дверью, но отчасти и с Хьюга. Не спали в доме только мертвецы, и на данный момент Уоллис испытывал неприязнь к двум третям из них. Нельсон смотрел на него слишком спокойно, а Аполлон, лежавший рядом с его креслом, по глупому улыбался. "Хорошо", сказал Нельсон. Так что я тебе говорил, Волис стиснул зубы. Это стул. Что ещё? Я должен не ожидать, что он не сдвинется, и и я не должен прилагать особых усилий. Именно, подтвердил Нельсон, словно это всё объясняло. Но это так не работает, правда? сухо сказал Нельсон. Ну, конечно, ты прекрасно понимаешь, как это работает. И о чём только я думаю? Олис разочарованно крякнул. Он не привык к неудачам, особенно настолько феерическим. Когда Нельсон сказал Уоллису, что будет обучать его искусству быть привидением, Уоллис полагал, что он преуспеет в этом, как преуспевал и во всём остальном. Он быстренько преодолеет все препятствия, и у него всё получится. Так было на первом часе обучения. А теперь уже шёл пятый его час, а стул всё стоял на месте и будто издевался над ним. Может, он сломан? буркнул Уолис. Можно попробовать с другим стулом. О'кей, тогда сними его со столика. Вы уверены, что не хотите совершить переход? спросил Уолис. Я могу прямо сейчас пойти к Юга, и мы припроводим вас к двери. Тебе будет очень меня не хватать. Можете утешаться этим и дальше. Уолис сделал глубокий вдох и стал медленно выдыхать. Не ожидать. Не ожидать. Не ожидать. И потянулся к стулу. Его рука прошла сквозь него. И ох, как же он разозлился и рычал, и стал в нофи в ноф тянуться к нему, на его рукав всегда проходил сквозь дерево. Он с криком легнул стул, что, конечно же, привело к тому, что теперь сквозь него прошла его нога. Она непроизвольно взметнулась вверх, волис отшатнулся от стула и упал на пол. Он лежал и моргая смотрел в потолок. Хорошо получилось, сказал Нельсон. Тебе стало лучше? Вольс собирался ответить нет, но остановился, потому что как ни странно, действительно почувствовал себя уже не так отвратительно. Всё это глупо. Да? Так оно и есть на самом деле. Вольс повернулся к нему. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы постичь всё это? Нельсон пожал плечами. «Не думаю, что постиг все, но у меня ушло на это больше недели. Так почему вы думаете, что со мной будет иначе?» «Потому что, конечно же, у тебя есть я», — улыбнулся Нельсон. «Вставай давай». Уоллес оторвал себя от пола. Нельсон кивком показал на стул. «Попробуй еще раз». Уоллес сжал ладони в кулак. «Если Нельсон смог, значит, он тоже сможет». Конечно, Нельсон не объяснил в деталях, как это делается, но Олис был полон решимости справиться с поставленной задачей. Он посмотрел на стул, закрыл глаза и постарался ни о чём не думать, зная, что чем сильнее сосредоточится, тем хуже у него получится. Но под его веками замелькали маленькие вспышки света, подобные падающим звёздам, и в голове у него пронеслись воспоминания. Он вспомнил о чём-то самом обычном. самому несущественным. Они с Наоми только начали встречаться. Он нервничал, она была слишком блистательной для него. Он не понимал, какого чёрта она с ним возится и как вообще всё это получилось. Он был ещё слишком робок и неловок, чтобы инсценировать что-то в этом роде. Да, под конец учёбы в старшей школе и в колледже он предпринимал тайные попытки заняться этим, и в его постели побывали женщины, с которыми он притворялся будто знает, что делает. А также пара мужчин, хотя здесь речь шла не о ловких обжиманиях в тёмных углах, оставлявших после себя ощущение странного и бодрящего возбуждения. Ему потребовалось какое-то время на то, чтобы признать свою бисексуальность, и он почувствовал немалое облегчение, наконец-то дав определение своим склонностям. И когда он слегка нервно, но твёрдо поведал об этом Наоми, она не придала его словам особого значения. сказав, что ему дозволено быть абсолютно всем, кем ему хочется. Но этот разговор состоялся только спустя 6 месяцев, а теперешнее свидание было у них вторым, третьим, и они сидели в дорогом ресторане, который он совершенно не мог себе позволить, но думал, что ей там понравится. Одеты они были нарядно, по крайней мере, относительно. Рукава его костюма были слишком короткими, штанины не доходили до щиколоток, Она же выглядела как модель, её платье было синим, синим, синим. И парковщик принял его дерьмовую машину не моргнув глазом. Уолис открыл переднамо дверцу, и она посмеялась над ним низким гортанным смехом. Но спасибо, сказала она. Ты очень любезен. Метр дотель посмотрел на них с опаской. Его неприятные усики зашевелились, когда Олес назвал своё имя, на который был заказан столик. Он провёл их к столику в глубине ресторана. Запах морепродуктов был таким сильным и острым, что у Олеса заурчало в животе. Опередив метрдотеля, он поспешил выдвинуть для Наоми стул. Она снова засмеялась, покраснела и посмотрела в сторону, прежде чем сесть. Он подумал, что выглядит она великолепно. А потом все у них пошло наперекосяк. Они перебрасывались обвинениями, как гранатами, не заботясь о том, что сами находятся в радиусе взрыва. Они любили друг друга, и у них были хорошие годы. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы избежать катастрофы. Уоллес долго отказывался признавать свою вину. Именно она замутилась с садовником. Именно она знала, как важна его работа. Именно она заставила его полностью отдать все силы организации собственной фирмы, в то время как его родители лишь зловеще предрекали, что он лишится всего и через год окажется на улице. «Это ее вина», — сказал он себе, садясь напротив Наоми, в переговор на ее адвоката и глядя, как он выдвигает для нее стул. Она поблагодарила его. Ее платье было синим. Это, разумеется, было не то самое платье, но оно вполне могло быть им. Платье не было тем же самым, и они не были теми людьми, какими были на то ли втором, то ли третьем свидании, когда он пролил вино себе на рубашку и кормил её дорогущим крабовым пирогом со своей вилки. И теперь, находясь в чайной лавке, так далеко от всего привычного ему, он почувствовал, как его окатила мощная волна печали по всему, что у него было и что он потерял. Стул Это был всего-навсего стул, и даже он не давался ему. И потому не было ничего удивительного в том, что у него ничего не получилось с Наоми. "Надо же", услышал он спокойный голос Нельсона. Он открыл глаза. Он держал стул в руках и чувствовал пальцами древесину. Он так удивился, что уронил его. Стул прогрохотал по полу, но не упал. Волис смотрел на него широко распахнутыми глазами. Я сделал это. Нельсон улыбнулся, обнажив оставшиеся зубы. Видишь? Просто нужно немного терпения. Попробуй ещё. Он попробовал. Только на этот раз, когда он потянулся к стулу и был готов схватить его, раздалось какое-то странное потрескивание. Светильники коротко вспыхнули, стул пронёсся по комнате, врезался в дальнюю стену и упал на пол. Одна его ножка сломалась. У Олес вытерщил глаза. Я не хотел. Даже Нельсон выглядел шокированным. Какого чёрта? Аполлон залаял на трещащий потолок. Несколько секунд спустя вниз по лестнице слетели хюга и Мэй. Оба они дико озирались. На Мэй были шорты и старая майка, из растянувшегося воротника выглядывало плечо. Волосы разлохматились. На Хьюго были пижамные шорты и ничего больше. Так что на всеобщее обозрение оказались выставлены мили темно-коричневой кожи. И Уоллес быстренько уставился на нечто очень интересное. Точно не на худую грудь и толстый животик. «Что случилось?» — потребовала ответа Мэй. «На нас напали? Кто-то пытается ворваться в дом? Вы не представляете, как я надеру им сейчас задницы!» Уолис швырнул стул, спокойно сказал Нельсон. Предатель, пробормотал Уолис. Я не швырял его, я просто переместил его силой позитивного мышления. Он нахмурился. Может быть. Мэй подошла к стулу, наклонилась и ткнула пальцем в сломанную ножку. Хьюго не смотрел на стул. Он пристально смотрел на Уолиса. Что, спросил Уолис, пытаясь уменьшиться в размерах. Хьюго медленно покачал головой. «Миры!» — словно это что-то объясняло. Он перевел взгляд на Нельсона. «Может, тебе не стоит учить людей ломать мои стулья?» «Пф!» — махнул рукой Нельсон. «Стул — это стул! Это стул!» «Он едва прикоснулся к нему, а у меня несколько недель ушло на то, чтобы хотя бы почувствовать его!» Его голос почему-то звучал гордо, и Олис едва не выпятил грудь. Он довольно успешно усваивает привидениеческую науку, если вам интересно моё мнение. Изничтожая мою мебель, криво усмехнулся Хьюго. Что бы ты там ни задумал, немедленно выбрось это из головы. Понятия не имею, о чём ты толкуешь, откликнулся Нельсон. Я вообще ничего не задумывал. Но ему не поверил даже Олис. Он не желал знать, что происходит у Нельсона в голове и почему у него такое плутовское выражение лица. Мэй подняла стул, ножка отвалилась и упала на пол. «Хьюго, похоже, он кое-то чего-то кумекал. Ты видел когда-нибудь, чтобы кто-то оказался способен на такое всего через несколько дней?» Хьюго отрицательно покачал головой, по-прежнему глядя на Уоллеса. «Нет, не думаю. Любопытно, не правда ли?» а потом как в это сделали я вспомнил кое о чём из своей молодости это было воспоминание он ждал, что хьюго спросит, что это было за воспоминание, но тот лишь поинтересовался приятно да оно было приятным несмотря на всё, что было потом, на все ошибки, которые он совершил Он всё-таки вспомнил по прошествии многих лет, как выдвигал для Наоми стул. Думаю, да. Хьюго улыбнулся. Постарайтесь, чтобы мои стулья остались целыми, если это возможно. Ничего не можем обещать, встрял Нельсон. Мне не терпится увидеть, на что ещё он способен. Если придётся пожертвовать ради этого несколькими стульями, то так тому и быть. «И думать не смей о том, чтобы остановить нас, Хьюго, я этого не потерплю!» Хьюго вздохнул. «Ну, конечно!» Все они придерживались определенного распорядка дня, и Уоллесу пришлось влиться в него. Мэй и Хьюго вставали до зари и сонно моргали и зевали, спускаясь по лестнице, готовые начать новый день в переправе Харона. Чай и выпечка. Поначалу Уоллес не понимал, как они справляются. ведь чайная лавка была открыта во все дни недели, даже по субботам и воскресеньям, а других работников здесь не было. Мэй и Хьюго заправляли абсолютно всем. Мэй большей частью отвечала за то, что делалось на кухне, а Хьюго стоял за кассой, а также заваривал чай. Они были единой командой и двигались синхронно, словно танцевали. Уоллес, глядя на них, чувствовал, что крюк в его груди тихо потягивает. В первые дни Уоллес все время был на кухне. Слушал ужасную музыку, обожаемую мной, наблюдал за Хьюга через узкие окошки. Хьюга почти ко всем посетителям обращался по именам, исправлялся о их друзьях, и семьях и работах, нажимая на кнопки древнего кассового аппарата. Он смеялся с ними и приветливо кивал даже самым занудливым клиентам. При этом он то и дело оглядывался на дверь в кухню, настоящего в ней волеса. И коротко улыбнувшись ему, здоровался со следующим в очереди посетителем. На восьмой день своего пребывания в чайной лавке Уоллес решился. Добрую часть утра он собирался с духом, не понимая, почему у него уходит на это столько сил и времени. Посетители лавки не смогут его увидеть, они никогда не узнают, что он был там. Мэй рассказывала ему, как она пыталась приготовить чай, но дело кончилось тем, что кухня чуть было не сгорела, и с тех пор ей не разрешалось прикасаться даже к самому крошечному чайному листику. «Хьюго был в ужасе», — сказала она, наклоняясь, чтобы взглянуть на печенье в духовке. «Можно подумать, я всадила ему в спину кинжал. Кажется, вот эти подгорели, а может, они и должны быть такими». «О-хо-хо», — произнес сбитый с толку Уоллес, «пожалуй, пойду отсюда». Да? Но всё не так уж и плохо. Просто дым на них так подействовал. Но подожди, что ты сказал? Я пойду, повторил он, а потом, не дожидаясь ответа, вышел из кухни в помещение, где подавали чай. Часть его считала, что все замрут на полусловии, и медленно обратят на него свои взгляды. Хотя он научился теперь передвигать стулья, сломав всего нам всего ещё два При этом один из них оставил на потолке вмятину, когда Воля случайно швырнул его, что было сил, но всё ещё не умел переодеваться. Его шлёпанцы хлопали по полу, и в старой майке и спортивном костюме он чувствовал себя очень уязвимым. Но никто не обратил на него никакого внимания. Он не понимал, что чувствует: облегчение или разочарование, не успев прийти к какому-либо выводу. Он ощутил на себе чей-то взгляд и посмотрел в сторону стойки. Миниатюрная пожилая женщина щебеча настаивала на том, что в её маффине не должно быть орехов, даже следа их, иначе у неё случится спазм в горле, и она умрёт ужасной смертью. "Хьюго, знаю я уже говорил вам об этом, но это так серьёзно". "Я понимаю", сказал Хьюго, не глядя на неё. Он смотрел на Олиса. и на его губах играла спокойная улыбка. «Не придавайте этому большого значения», — пробормотал Уоллес. «Я и не предаю». «Спасибо», — верещала старушка. «Язык у меня распухает, лицо раздувается, и я становлюсь страшилищем. Никаких орехов, Хьюго, никаких орехов». Уоллес стал проводить большую часть времени в чайной лавке вне кухни. Нельсон был в восторге. Ты услышишь столько интересного, сказал он Олесу, когда они шли между столиками. Люди выбалтывают свои секреты даже при всём честном народе, но это не будет означать, что ты подслушиваешь вовсе нет. Да, ничуть, Нельсон пожал плечами. Надо же как-то развлекаться, пока мы ни во что не вмешиваемся, Хьюго не возражает против этого. Очень даже возражаю, буркнул Хьюго, проходя мимо них с подносом и направляясь к парочке сидящих у окна. Он говорит так, но он так не думает, прошептал Нельсон. О, взгляни, здесь миссис Бенсон со своими подружками. Они всё время трындят о задницах. Пойдём послушаем. Подруги в самом деле разговаривали о задницах, в том числе и о задницах Юга. Они хихикали, глядя на него и дружно захлопали ресницами, когда он остановился у их столика спросить, не нужно ли им ещё чего-нибудь. О, чего бы я ему только не позволила, выдохнула одна из женщин, глядя, как Хьюго пишет на доске над стойкой название блюда дня лимонно-мятный чай. У него такие красивые руки, другая женщина поддакнула ей. Моя мать сказала бы, что у него руки пианиста. Я определённо позволила бы ему поиграть на моём пианино, пробормотала миссис Бенсон, вертя на пальце липаватое обручальное кольцо. А под пианино я имею в виду Я тебя умоляю, вступила в разговор третья женщина. Да он же гей. Тебе не хватает некоторых важных частей тела, чтобы выяснить, на что способны его пальцы. Посмотри, что сейчас будет, прошептал Нельсон и толкнул Уоллеса локтем в живот, а затем крикнул: "Эй, Хьюга, Хьюга! Они опять неуважительно говорят о твоих пальцах и заставляют Уоллеса краснеть". Хьюгат пригнул от доски, мел в его руке раскрошился, чашки на стойке зазвенели. Нельсон коротко хохотнул, поскольку его внук воззрелся на них обоих, игнорируя то обстоятельство, что все в лавке с интересом уставились на него. Прошу прощения, сказал он. Рука соскользнула. Я и не думал краснеть, рыкнул Уоллес на Нельсона. Самую чуточку уточнил Нельсон. Я никак не ожидал, что ты всё ещё способен на такое. Хм. Может, мне стоит брякнуть что-нибудь ещё, дабы выяснить, как далеко простирается эта твоя способность. Лучше бы Воля оставался на кухне. Женщина пришла снова. Такое случалось не каждый день, иногда утром, а иногда и под вечер, когда солнце начинало клониться к горизонту. Дальше всё шло по одному и тому же сценарию. Она садилась за столик у окна, Май вставала за кассу, а Хьюго относил посетительнице одну единственную чашку и ставил её на столик. Потом садился напротив, клал руки на столик и ждал. Женщина, Нэнси, едва замечала его присутствие, но Уоллес замечал, что когда Хьюго выдвигал стул и садился, её взгляд становился более напряжённым. Иногда она, казалось, была полна ярости. Её глаза сверкали, кожа натягивалась на впалых щеках. В другие дни ее плечи были опущены, и она едва поднимала голову. Но она всегда выглядела изможденной, словно тоже была привидением и не могла спать. При виде нее у Уоллеса сжималось сердце, он не понимал, как Хьюго удается выносить все это. Он держался в стороне. Нельсон тоже. Нельсон смотрел, как женщина встает, ее стул заскрежетал по полу. Хьюго сказал, «Я буду здесь». Всегда, когда бы вы ни оказались готовы. Он говорил так всякий раз, когда она уходила, и всякий раз она останавливалась, словно услышав его. Но она всё время молчала. Хьюга обычно со вздохом брал поднос и относил обратно в кухню. Он оставался там какое-то время, и мы смотрела на дверь с обеспокоенным выражением лица. В конце концов он как ни в чём не бывало возвращался к стойке. Но сегодня всё обстояло иначе. Сегодня дверь захлопнулась за ней с грохотом. Хьюго смотрел в окно, как она идёт по дороге, сутулившись, крепко запахнув пальто. Она исчезла из виду, и он, не забрав поднос, направился к стойке и стал рыться в ящике и отыскал связку ключей. "Я скоро вернусь", сказал он ей. Она кивнула. "Можешь не торопиться, мы справимся. Я дам тебе знать, если что-нибудь случится". Спасибо, Май. Уолис странным образом разволновался, когда Хьюго ушёл из лавки, не сказав больше ни слова. Он стоял у окна и смотрел, как тот подходит к скутеру и садится на него. Двигатель заработал, и Хьюго умчался. Из-под колёс взметнулась пыль. Уолис гадал, каково было бы поехать с ним. Спинах Хьюго защищала бы его от ветра, его руки крепко обнимали бы Хьюго за талию. Эта меланхоличная мысль вгоняла его в какую-то странную панику. Он уезжает с ипсом просил Волис. Трос сильно натянулся, когда хьюга исчез за углом. Вот уж не думал, что он может. Он с усилием сглотнул, подавив желание броситься вслед за хьюга. Он думал, что трос порвётся. Этого не произошло. Далеко он не уедет, сказал Нельсон из своего кресла. Он никогда далеко не уезжает. Просто немного проветрится и вернётся, он не бросит нас. Потому что не может, уныло произнёс Волис. Потому что не хочет, возразил Нельсон. Это большая разница. Не зная, чем бы ещё себя занять, Волис ждал у окна. Проигнорировал Мэй, перевернувшую табличку в окне с уходом последнего посетителя переправы Хорона. Проигнорировал Аполлона, обнюхавшего его пальцы. проигнорировал Нельсона, сидящего у камина. Когда Хьюго вернулся, было уже темно. Волис встретил его в дверях. "Привет", сказал он. "Привет", отозвался Хьюго. "Простите меня, я", Волис помотал головой. "Вы не обязаны что-то объяснять". Он посмотрел на свои ноги, чувствуя себя странно незащищённым. "Вы вольны ехать куда хотите". Он вздрогнул, потому что это не было правдой. Верно? Они немного помолчали, а потом Хьюго проговорил: "Ладно, хватит. Давайте выйдем на улицу". В тот вечер они ни о чём не разговаривали, а просто стояли, почти соприкасаясь плечами. Каждый раз, как Волес открывал рот, собираясь сказать что-нибудь, всё равно что он останавливал сам себя. Любые слова казались ему банальными, незначительными. И он вообще ничего не говорил, гадая, почему чувствует постоянную потребность нарушить молчание. Вместо этого он краешком глаза наблюдал за Хьюго и за всех сил надея, что этого ему будет достаточно. Прежде чем они вошли в дом, чтобы лечь спать, Хьюго сказал: "Спасибо, Олис", и постучал костяшками пальцев по перилам. Олис посмотрел ему вслед. в горле у него стоял ком